Да, несомненно. Существует известное сходство между открытой Бломом и Лафаржем скульптурой на склоне Пахапана и рядом своеобразных нефритовых статуэток из музейных коллекций. Все они представляли стилизованное изображение какого-то получеловека, полуягуара. Ягуаром-оборотнем, сказочным ягуаром. Называет это существо Ваен. Все скульптуры, по его мнению, относятся к одному и тому же стилю, к одной и той же культуре, альмеков. 1938 год. Мэтью Стерлинг, о нем справедливо будут говорить, что для прояснения судеб древних альмеков он сделал не меньше, чем за сто лет до него сделал для цивилизации майя Стефанс, отправляется в свою первую экспедицию в южные районы Веракруса. Прежде всего он наносит визит той скульптуре, что была найдена на юго-западном склоне Сьерра-Сан-Мартин. Стерлингу не стоит большого труда установить, что упомянутая голова — была найдена в каких-нибудь полутора километрах от нынешней деревушки Трес-Сапотес. Вокруг деревушки и вблизи нее он видит множество довольно больших холмов. Холмы надо обязательно раскопать, докладывает он по возвращении на заседании Национального географического общества. Он получает поддержку. Экспедиция приступает к работе в январе 1939 года. В археологии... Отнюдь не редкость, что самое интересное находится едва ли не с первыми ударами заступа. Примерно так случилось и на этот раз. Неподалеку от большого холма длиной метров полтораста, ученые заметили сломанную стелу, плоскую, четырехугольной формы. Когда исследователи принялись ее раскапывать, до этого ее было едва видно, они обнаружили рядом с ней алтарь. Это уже само по себе было достаточно любопытно. Но еще больше интерес вызвала сама стела. На одной ее стороне находилось стилизованное изображение подобного существа, а на другой какая-то иероглифическая надпись, ряды черточек и точек. Надпись стала знаменитой, потому что из нее явствовала, она, как полагалось, и у Майя, должна была сохранить для потомства точную дату какого-то торжественного события, возможно, сооружения алтаря что стелы воздвигли 4 ноября 31 года до нашей эры. Так вот, самая древняя из известных надписей майя была моложе этой надписи на три века. Остается только упомянуть, что Стирлингу не составило особого труда прочитать надпись. Система так называемого длинного счета употреблялась и у майя. Заметим, что майя обходились тремя символами с помощью которых могли изобразить любое число. Точка в их системе означала один, горизонтальная палочка – цифру пять, а стилизованная ракушка – ноль. Да-да, Майя, и как становилось очевидным, Ольмеки тоже знали ноль. Для чисел от двадцати и выше использовалась так называемая позиционная нумерация, все зависело от порядка расположения цифр. Стеллой С назовет свою находку стерлинг, поскольку ей предшествовали две другие найденные ранее стелы A и б тридцать первый год до нашей эры в древнем риме идут гражданские войны и лишь через четыре года захватит власть август октавиан который как известно нанесет окончательный удар республиканскому строю еще нет и долго не будет ни испании ни португалии ни франции во всяком случае государственных образований тридцать первый год до нашей эры два с лишним тысячелетия назад. Не здесь ли следовало искать истоки мудрости Майя? Или, быть может, речь шла о каких-то параллелях? И в наши дни река Сан-Хуан, что протекает в окрестностях трес сапотуса петляет по девственному лесу, пробивая себе путь сквозь болота и лагуны. И так же, как и некогда, в лесу водятся топиры и страшилища ягуары. Это примерно на полдороге между долиной Мехико на северо-востоке и древними святилищами Майя на юго-западе. Одним из самых ценных приобретений Национального музея в Вашингтоне и до сих пор считается небольшая, сантиметров 20, статуэтка из зеленого нефрита, которую еще в 1902 году нашли в окрестностях сан андрес тустлы Статуэтка была какая-то необычная. Она изображала некое существо, вероятнее всего жреца, с широко открытыми глазами. Нижняя часть лица у него была прикрыта маской в форме утиного носа, а может быть это была и не маска, трудно сказать. Статуэтку покрывали иероглифы, напоминавшие иероглифы майя, но вроде бы более древние. Одну из колонок знаков удалось прочесть, там были цифры, они давали довольно раннюю дату, 162 год нашей эры.